Глава 13. Корпорации. Корпорации или иначе гильдии определяли профессиональную деятельность нидерландского мастерового, рабочего или лавочника. Выросшие из средневековых братств гильдии контролировали производство промышленных товаров и их оборот. Права гильдий основывались на коллективной этике, призванной защищать своих членов. Привилегии гильдий породили конфликт между профессионалами с патентом и вольными тружениками, между традициями и личной инициативой. Начало работы ранее предписанного времени и продажа товара по цене ниже установленной считалось проступком, за который наказывала канцелярия гильдии. В Утрихте насчитывалась 21 гильдия пять из которых охватывали представители легкой промышленности – портных, скорняков, перчаточников, шляпников и башмачников. Наличие разных гильдий подтверждало неравенство их членов. Так гильдия кожевников, обрабатывавших тонкие кожи, была на лучшем счету, чем корпорации шорников, имевших дело с грубыми кожами. В гильдию столяров входили также краснодеревщики и токари – Булочники объединялись с мельниками, портные – с кожевниками. отличие находили свое выражение в драконовских уложениях. Ремесленник мог, скажем, иметь право пришить новый рукав к старому полукафтану, но не имел права шить новый полукафтан целиком. Гильдия лудильщиков протестовала против продажи книготорговцами чернил в приборах из олова. Член гильдии не мог открывать более одного магазина – Держать более одной лавки на рынке, латочная торговля позволялась только тем, чьи запасы стоили не более определенной суммы. Некоторые гильдии запрещали своим членам торговать на рынке, чтобы не допустить соперничества между собратьями по профессии. Запрещалось ткать или чесать шерсть летом, варить пиво более одного раза в неделю, придавать пирогу форму, не зарегистрированную официально товары проштамповывались, и все, что не было отмечено печатью, отвергалось. Обработка сельди регламентировалась тридцатью предписаниями. Такое упорядочивание всех и вся положительно сказывалось на качестве товара, но темп производства эти регламентации снижали. Канцелярия гильдии собиралась раз в неделю в определенном месте, гильдийском доме или зале часовой башни, таверне, иногда в здании ратуши. Власть корпораций трудящиеся чувствовали уже с юных лет. Учебу можно было пройти только у мастера, члена гильдии. Продолжительность обучения колебалась от общепринятых трех лет у хирургов и 4 у амстердамских шляпников и полгода у пильщиков леса. Мастер не имел права принимать на работу более двух учеников. Последние попадали в учение еще детьми, заплатив вступительный взнос. Таким образом, они теряли всякую свободу, Живя у мастера, они могли его покинуть, только возместив расходы на свое содержание и рисковали остаться без места. Выбрать мастера значило решить свою судьбу. Сдав экзамен, ученик становился подмастерьем – сиречь рабочим. И ему необходимо было найти себе работу у другого мастера. Прихватив с собой диплом, подмастерья бродили из города в город в поисках работы. Явление бродячих подмастерьев – менее развитая в Нидерландах, нежели во Франции, представляла собой узаконенную безработицу. Когда какой-нибудь мастер принимал его на работу, подмастерье записывался в гильдию. Спустя время он мог в некоторых гильдиях сдать экзамен и получить звание «мастер», которое позволяло содержать лавку или мастерскую. Но новоиспеченный мастер обязан был иметь средства, чтобы заплатить пошлины и угостить вином экзаменаторов, Немало подмастерьев не могли себе этого позволить, и всю жизнь оставались на положении рабочих, получающих жалования. Члены гильдии платили взносы. Ежегодно в день празднования Дня своего святого покровителя гильдия устраивала банкет. Экономический размах грозил разорвать старый круг корпораций. Их бессменное руководство, формировавшееся городскими властями, цеплялось за старые порядки. Власть над гильдиями позволяла держать под пятой местную экономику и обезопасить себя от конкуренции. В первой половине века появление новых отраслей привело к созданию несуществовавших до того гильдий – ткачей льна, лесоторговцев и бумазейщиков. В отраслях, переживавших экономический бум, например, в текстильной промышленности, мануфактуры стали создаваться вне юрисдикции городов, в селах, не имевших гильдий и предоставлявших рабочую силу. Крупные предприниматели выигрывали от соперничества гильдий, представлявших одну и ту же отрасль в разных городах. В Амстердаме расширение города вызвало дробление гильдий. Большая торговля, как и новые отрасли, вышла из-под их контроля. Гильдии добивались от властей усиления контроля, окружали себя преградами, превратившими гильдии в своего рода касты, войти в которые разрешалось только детям усопших членов. Ко всему прочему, расцвел черный рынок. В тисках гильдий предприятия сохранили ремесленный характер, и размеры жалования зависело от прибыли. Развитие предпринимательства капиталистического типа нанесло двойной удар по этой архаической структуре. К 1680 году борьба старого с новым привела к отмене ряда корпораций. Во многих городах после 1660 года гильдии представляли собой не более чем профессиональные страховые общества. Каждая из них имела свою кассу взаимопомощи для оказания поддержки пожилым, больным или нуждающимся членам. Случалось, что дипломы гильдии продавали лицам, чуждым данной профессии. Уплатив взнос в кассу, такой новоявленный член гильдии получал право на ее помощь. Традиционно гильдия требовала от своих членов поочередному выполнению общественных поручений, дежурство у постели больных и участие в проведении похорон. Но этот обычай был настолько непопулярен, что к концу века пришлось ввести штрафы за уклонение от обязанностей. В каждом городе из членов гильдий формировались отряды городской милиции. Во время гражданских волнений или пожаров она оказывала поддержку полиции и переродилась в ассоциацию, которая устраивала парады и состязания в стрельбе. Коммерсанты объединились в гильдию торговцев, но от нее по-настоящему зависели только мелкие лавочники. По мере роста товарооборота и расширения связей на мировых рынках, при переориентации на транзитную торговлю или операции с капиталами, негациант выходил из-под контроля гильдии. По самому стилю жизни – крупная акула капитала уже выделялась в стайке мелкой буржуазной рыбешки. Нередко это был относительно культурный человек. Сорбьер знавал таких купцов, проводивших свободные вечера за чтением серьезной литературы. Некоторые в молодые годы учились в университетах, зато у всех у них профессиональные навыки были слабо подкреплены теорией. Будущий негациант начинал учение в качестве служки в конторе своего отца или его собрата, После нескольких месяцев уборки помещений, замены свеч в канделябрах и поддержания огня в камине он становился клерком. Затачивал перья, бегал за покупками, переписывал книги, осваивал бухгалтерский учет и учился пользоваться альманахами. Последние ежегодно предоставляли сведения о ярмарках и рынках, расписаниях кораблей, а также о часах приливов и отливов и были главным инструментом торговой культуры издавалось множество альманахов. Например, один из них в Дордрехте указывал на уровень компетентности городских чиновников. Как правило, коммерсант устраивал свою контору в полуподвале, но иногда и на чердаке, рядом со складом. Голландские коммерсанты объединяли под одной крышей жилые покои и рабочие помещения. Рабочий день негоцианта начинался около 10 утра. Деловые операции отнимали не более 4 часов в день. С десяти до полудня он восседал в своей конторе. Ученики и клерки приходили раньше хозяина, спустившись из чердачных коморок, служивших им ночлегом. Обстановка конторы была самой, что ни на есть простой. Столы со свинцовыми чернильницами, стулья с кожными сидениями, на стенах ряды полок с реестрами, песочные часы. Сам хозяин в ночном колпаке работал за столом, стоявшим чуть выше других. Ниже скрипели перьями сидевшие попарно клерки в люстриновых нарукавниках. В полдень открывалась биржа, где собирались городские купцы. Именно здесь проворачивались крупные дела. Маклеры с перьями и чернильницами сновали по зданию. Два купца ударили по рукам. Груз меди идет против партии ценных пород дерева и определенной суммы в придачу. Подписав контракт, они направляются в банк, где хранятся их капиталы, чтобы перевести оговоренную сумму с одного счета на другой. Им нужно уложиться до двух часов, когда закроется биржа. Если дело требует дополнительного времени, надо уплатить специальный сбор. Таким образом, биржа, обеспечивая концентрацию представителей большой торговли, ускоряла деловые операции, упрощая этим кредит. С 16-го, а иногда даже из 15-го века во всех крупных торговых городах уже были свои биржи. Изначально операции проводились прямо под открытым небом, на площади. Только в 1611 году в Амстердаме было построено для этой цели первое здание. Возведенная на берегу канала биржа служила еще и портом. Большие суда, убрав мачты, могли войти под ее свод. Голландская торговля настолько выиграла от такой организации, А кредитная система набрала такую силу, что Амстердамская биржа превратилась в центр мировой коммерции.